пока сам не зачахнешь и не погибнешь». Мысль его сделала какой-то внезапный скачок, и он вдруг представил себе, что за этим окном, освещенным солнцем, лежит не Анет, а Ирен в их спальне на Монпелье-сквер, как она могла бы лежать там шестнадцать лет назад. Стал бы он колебаться тогда, ни секунды, оперировать, оперировать, только чтобы спасти ее жизнь.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 но такая хорошенькая. Как бы она решила сама? Захотела бы рискнуть? Я знаю, что она хочет ребенка, — подумал он. Если он родится мертвой, и она больше не сможет иметь детей, она будет страшно огорчена. Никогда больше. Все напрасно. Супружеская жизнь с ней из года в год и без детей.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 Отрешиться от себя невозможно. Отрешиться, уйти в беззвучное, бесцветное, неосязаемое, незримое пространство. Даже мысль об этом была ужасна, бессмысленна. И, столкнувшись здесь с самой сутью действительности, с основой форсайтского духа, Сомс на минуту успокоился Когда человек перестает существовать, все исчезает.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 Что все-таки есть шанс? Есть, да, но... Очень небольшой вы говорите, что если сделать операцию, ребенок непременно умрет. Да. И вы думаете, что у нее ни в коем случае не может быть больше детей? Наручаться, конечно, трудно, но едва ли. У нее здоровый организм, сказал Сомс. Рискнем.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 Доктор кивнул и пошел наверх. Сомс продолжал стоять, прислушиваясь. «Завтра, в это время, — думал он, — я, может быть, буду виновником ее смерти. Нет, это несправедливо, это чудовищно думать так». И снова мрачно нахмурившись, он пошел наверх, в галерею. Он остановился у окна, долг северный ветер, было холодно, ясно.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 разглядывающая маленького золотого уродца, которого она держит в руке. Даже теперь, в эту мучительную для него минуту, он сознавал, какая это необыкновенная вещь. И любовался каждой деталью — столом, полом, стулом, фигуркой девушки, сосредоточенным выражением ее лица, тускло-золотой пряжей волос, ярко-золотым уродцем.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 Он всегда любовался ею. Они брали корм у нее из рук. Они чувствовали, что она деловита и спокойна. У него подступил клубок к горлу. Она не может, не должна умереть. Она слишком благоразумна для этого. И она крепкая, действительно крепкая, как и ее мать, несмотря на всю свою изящную красоту. Уже начало смеркаться, когда он, наконец, открыл дверь и стал прислушиваться. Ни звука. Молочно-белые сумерки уже окутали нижние ступеньки лестницы и площадку. Он повернул обратно в галерею. Как вдруг! До его слуха донесся какой-то шорох. Заглянув через перила, он увидел черную движущуюся фигуру. И сердце у него сжалось. Что это? Смерть?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 пережить все эти муки и какие муки ради дочери он стоял в холле перед камином с пылающими поленями подталкивая их кончиком ботинка и старался успокоиться а отец вдруг подумал он какое горькое разочарование и ведь этого не скроешь в этой жизни никогда не получаешь всего чего хочешь а другой ведь нет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 Он надел меховое пальто. Смерть. Леденящая штука. Сев в коляску, он закурил. Редкий случай, когда он себе разрешал папиросу. Ночь была ветреная и неслась на черных крыльях. Огни экипажа нащупывали дорогу. Отец. Старый-старый человек. Безотрадно умирать в такую ночь.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 «Ужасный у меня был переезд по морю!» Фигура мадам, черная, внушительная, немало не пострадавшая от ужасного переезда по морю, поместилась в коляску. «А вы, ман «У меня отец умирает», — стиснув зубы, сказал Сомс. «Я еду в город. Кланитесь от меня, Аннет!» «Тиан!» — пробормотала мадам Ламот. «Кель маляр! Какое несчастье!» Сомс приподнял шляпу и направился к своему поезду. «Французы», — подумал он.